Глава девятая. Вернувшись той ночью домой, она разбудила Макса поцелуем, и они любили друг друга. Странное дело, это должно было от чего-то ее освободить, прогнать неприятное ощущение, угнездившееся внутри. Утомление от секса смыло грязь с души. Но образ пенитенциария не исчез. Потому что, занимаясь любовью с Максом, Сандра думала о нем. Маркус воплотил в себе всю боль, которую она оставила за плечами. При встрече с ним всплыли на поверхность прошлые невзгоды. Так болотная трясина со временем исторгает из себя все, что когда-то поглотила. И в самом деле в жизнь Сандры вторглась старая мебель, полная воспоминаний, дома, в которых она жила, платья, которые перестала носить. Странная ностальгия. И к ее великому удивлению вовсе не по умершему мужу. Маркус был тому причиной. Проснувшись около семи, Сандра лежала в постели, погруженная в эти мысли. Макс уже встал, и она, прежде чем подняться самой, выжидала, когда он уйдет в школу. Ей не хотелось нарываться на вопросы. Вдруг он что-то заподозрит и потребует объяснений. Сандра прошла в душ, но сначала включила радио послушать новости. Горячая вода стекала по затылку, И Сандра, блаженно зажмурившись, млела от ласковых прикосновений. Диктор вещал о внешней политике. Сандра не слушала, пыталась осмыслить то, что случилось ночью. Увидев пенитенциария в действии, она испытала шок. Наблюдая за тем, как он движется по лабиринту сознания убийцы, чуть не поверила, что перед ней... Настоящий монстр. Это и восхищало, и ужасало ее. Ищите аномалию, агент Вега. Не задерживайтесь на деталях. Вот что он сказал. Зло, аномалия, очевидная для всех, которые при этом никто не замечает. А что она заметила ночью? Человека, который бродил по сосновому лесу. Смутную тень в лунном свете. Потом он нагнулся, выкопал ямку. «Он ничего не закапывал. Он что-то выкопал», — уверенно заявил Маркус. «Выкопал что?» Незнакомец перекрестился. «Но наоборот. Справа налево, снизу вверх». «Что это значит?» Тут диктор перешел к хронике преступлений. Сандра выключила воду, чтобы послушать. Так и стояла в душевой кабинке вся мокрая, опершись о стену, покрытую кафелем. Главной новостью было нападение на молодую пару. Тон обеспокоенный, влюбленным рекомендовалось не уединяться в пустынных местах. Полиция не пожалеет людей и средств ради обеспечения безопасности граждан. Чтобы отпугнуть убийцу, было объявлено о ночном патрулировании окраинных районов, пригородов и промышленной зоны. Но Сандра знала, что все это чистой воды показуха. Местность слишком обширна, никаких патрулей не хватит. Рассказав, как силы правопорядка реагируют на чрезвычайную ситуацию, диктор перешел к сообщению о состоянии здоровья выжившей жертвы. Диана Дель Гаудио перенесла сложную операцию. Сейчас она погружена в искусственную кому, но врачи не дают никаких прогнозов. Практически они не в состоянии сказать, когда она очнется, а главное, очнется ли вообще. Сандра стояла, потупив взгляд. Слова, исходившие из радиоприемника, струились вместе с водой, что бурлило над сливом. Мысль о девушке причиняла боль. Если Диана не выйдет из комы, что за жизнь ее ожидает? Словно в насмешку. Ведь она даже не сможет дать показания и помочь тем самым изловить того, кто ее искалечил. И Сандра заключила, что монстр добился таки своей цели, ведь можно убить человека, даже оставив его в живых. Диана не умерла, но все же убийце повезло. Сандра сопоставляла события двух минувших ночей и слишком многое не состыковывалось. Нападение на молодую пару... Блуждание незнакомца при лунном свете. А если монстр нарочно оставил что-то на месте преступления? Но если он что-то зарыл, зачем кто-то другой пришел и вырыл это? Непонятно, зачем все это нужно. Однако первый из двух вопросов имеет смысл. Что бы там ни было, это зарыл не убийца. Кто-то другой это сделал позже. Спрятал какой-то предмет, чтобы потом спокойно забрать его. Кто-то, кто хотел, чтобы никто не узнал о находке. Кто? Когда Сандра гналась за ним по сосновому лесу, ей на мгновение почудилось в нем что-то знакомое. Она не могла определить, что именно, Но то не был простой обман зрения. Сандра только сейчас почувствовала, что вся застыла точно как ночью, когда Маркус изображал убийцу. Но дело было не в том, что она добрых пять минут стояла мокрая в душевой кабинке, выключив воду. Нет. Холод исходил изнутри. Его породила догадка. «Опасная догадка, которая могла повлечь за собой серьезные последствия». «Зло, аномалия, очевидная для всех, которую при этом никто не замечает», — повторила она в полголоса. «Аномалия — то, что девушка до сих пор жива!» «Брифинг ЦОС был назначен на одиннадцать». Времени хватало. В данный момент она не собиралась никого посвящать в свои планы еще и потому, что не знала, чем подкрепить возникшую догадку. Отделение судебной медицины располагалось в четырехэтажном здании постройки 50-х годов. Безликий фасад, единственная характерная деталь – высокие окна. В здание вела лестница с широким пандусом, чтобы автомобили могли подъезжать прямо к парадной двери. Для фургонов, перевозивших трупы, предназначался более скромный задний вход. Оттуда можно было быстро попасть в цокольный этаж с холодильными камерами и залами для вскрытий. Сандра выбрала главный вход и направилась к старому лифту. Она бывала здесь всего пару раз, но знала, что медики занимают последний этаж. Коридоры пропахли дезинфицирующим средством и формалином. В отличие от расхожих представлений, люди сновали туда-сюда, всюду ощущалась нормальная рабочая атмосфера. Хотя предметом их занятий была смерть, сотрудников, кажется, это не слишком угнетало. За годы службы в полиции Сандра повидала многих судмедэкспертов. Все они обладали ярко выраженным чувством юмора и выработали в себе некий позитивный цинизм. Все, кроме одного. Кабинет доктора Астольфи был последним по коридору справа. Сандра издалека заметила, что дверь открыта. Остановившись на пороге, она увидела врача. Тот сидел за столом в белом халате и что-то писал. Перед ним лежала неизменная пачка сигарет и сверху зажигалка. Сандра постучала по косяку, подождала. Прошло несколько секунд, прежде чем Астольфи оторвал взгляд от бумаг. Заметив ее, он, казалось, пришел в недоумение с какой стати у него на пороге стоит агент в полицейской форме. Проходите. Добрый день, доктор. Я агент Вега, помните меня? Да, я помню вас. Он был, как всегда, уклончив. В чем дело? Сандра прошла в кабинет. С первого взгляда догадалась, что этот человек занимает его лет 30, как минимум. Корешки книг, стоящих на полках, пожелтели, а кожаный диван знавал лучшие времена. Стены, на которых висели выцветшие аттестаты и дипломы, явно не мешало побелить. Надо всем царил застарелый запах табака. — У вас не найдется для меня минутка? Мне нужно с вами поговорить. Так и не положив ручку, Астольфи жестом пригласил ее сесть. «Только недолго, мне некогда!» Сандра уселась перед столом. «Вот что я хотела сказать. Сожалею, что вчера вся вина за произошедшее пала на вас». Врач искоса взглянул на нее. «Что это значит? Вы-то тут при чем?» «Ну, я могла бы раньше заметить, что Диана дельгаудио жива, если бы я не избегала смотреть ей в глаза». Этого не заметили вы, но этого не заметили и ваши коллеги-криминалисты, которые явились сразу после вас. Вина моя и только моя. По правде говоря, я пришла сказать, что у вас есть шанс реабилитироваться. На лице Астольфи появилась гримаса недоверия. Меня отстранили, я больше не занимаюсь этим делом. Я думаю, что произошло нечто серьезное. — выпалила Сандра. — Тогда почему бы вам не поговорить с вашим начальством? — Потому что я пока не уверена. А Стофи казался раздосадованным. — Значит, я должен подкрепить вашу догадку? — Возможно. — Ну и о чем речь? Сандра была довольна и тем, что он до сих пор еще не выставил ее за дверь. Просматривая фотографии, снятые в лесу, «Я обнаружила, что в панорамную съемку не попала одна деталь», — соврала она. «Такое бывает», — утешил ее врач. «Исключительно за тем, чтобы она скорее перешла к делу. Только потом я заметила, что рядом с машиной, где сидела пара, земля в одном месте раскопана. Астольфи на этот раз ничего не сказал, но положил ручку на стол». «Я предполагаю, что убийца мог что-то зарыть». «Немного смелое предположение, вам не кажется?» «Хорошо, хорошо», — сказала себе Сандра. «Врач не спрашивает, с какой стати она выкладывает все это именно ему». «Да, но позже я отправилась туда и проверила». «И что?» Сандра пристально взглянула на него. Там ничего не было. Астольфи не сразу отвел взгляд и не спросил, когда она ходила проверять. «Агент Вега, у меня нет времени на разговоры». «А если это был кто-то из наших?» — выпылила Сандра единым духом, зная, что дошла до точки невозврата. «Это тяжкое обвинение, если она ошибается, последствия могут быть серьезными. Один из наших утаивает улику с места преступления». Уносить ее рискованно, и он ее зарывает в землю, чтобы потом прийти и забрать. Астольф, казалось, пришел в ужас. «Вы говорите о сообщничестве, агент Вега. Я правильно понял вас?» «Да, доктор». Сандра старалась, чтобы ее слова звучали как можно более убедительно. «Агент-криминалист? Полицейский? Может быть, даже я?» Астольфий был вне себя. Вы отдаете себе отчет, что ваша гипотеза чревата серьезнейшими обвинениями? Простите, но вы не уловили смысла происходящего. Я тоже присутствовала на месте преступления и тоже могу быть замешана, так же, как и остальные. Более того, упущение в моем отчете ставит меня во главе списка подозреваемых. Советую вам оставить все, как есть, ради вашего блага. У вас нет доказательств. А у вас... «Безупречный послужной список», — возразила Сандра. «Я проверила. Сколько лет вы занимаетесь этой работой?» Она не дала Астольфе ответить. «И вы в самом деле не поняли, что девушка еще жива? Как можно совершить такую ошибку?» «Вы с ума сошли, агент Вега!» Если сцена преступления была в самом деле искажена, тогда и тот факт, что никто не заметил признаков жизни у Дианы Дель Гаудио, предстает в ином свете. Не как простая небрежность, но как преднамеренное действие в интересах убийцы. Астольфи вскочил, тычем в нее пальцем. — Это все сплошные предположения. Если у вас были доказательства, вы не говорили бы тут со мной, а направились бы прямо к комиссару Муро. Сандра не произнесла ни слова. Вместо этого медленно перекрестилась, но в обратном порядке. Справа налево, снизу вверх. По выражению лица стольфи Сандра догадалась, что это он был в лесу прошлой ночью. И врач понял, что женщина видела его. Сандра нарочно коснулась пояса, к которому была прицеплена кобура. «Это вы убили молодую пару». Потом вернулись в лес в белом халате судмедэксперта, Обнаружили, что Диана еще жива и оставили ее умирать. Тем временем очистили место преступления от улик, которые могли вас выдать. Спрятали их и пришли забрать, когда в лесу уже никого не было. «Нет», — возразил медик спокойно, но решительно. «Меня вызвали на работу». И есть служебное распоряжение. И я никак не мог сам это подстроить. Повезло, умыкнула Сандра. Она в совпадении не верила. Или это правда? Не вы напали на них, но вы знаете, кто это сделал и покрываете его. Астольфе рухнул на стул. «Ваше слово против моего!» «Если вы запустите эту историю, мне конец!» Сандра молчала. «Мне нужно покурить!» Не дожидаясь ее согласия, Астольфи вынул сигарету из пачки, зажег ее. Они молча разглядывали друг друга, как два случайных попутчика в зале ожидания на вокзале. Врач был прав. У Сандры не было доказательств, чтобы подкрепить обвинение. Не в ее власти было арестовать его или доставить в ближайший комиссариат, но несмотря ни на что. Астольфий не выпроводил ее. Очевидно, что Астольфий искал способ как-то выпутаться из сложившейся ситуации, и не только потому, что рисковал карьерой. Сандра была уверена, что если произвести у доктора обыск, обязательно всплывет что-нибудь компрометирующее, может быть даже улика, которую он изъял с места преступления, хотя, скорее всего, медик от нее уже избавился. Или нет? Астольфи погасил сигарету в пепельнице и встал, не сводя глаз с агента. Направился к закрытой двери, которая, вероятно, вела в персональный туалет. Во взгляде доктора читался вызов. Сандра не обладала достаточной властью, чтобы ему помешать. Он закрыл за собой дверь, повернул ключ в замке. Вот дерьмо, подумала Сандра и вскочила. Подслушать, чем он там занимается. Долгое время не было слышно ни звука. Потом Астольфи спустил воду в унитазе. «Вот дура! Я должна была это предвидеть!» — злилась на себя Сандра. Но, ожидая, пока доктор выйдет из туалета, она как будто услышала крики. Уж не почудилось ли? Кричали не в здании, а снаружи. Сандра подошла к окну, увидела, как люди бегут к дому, дернула раму, высунулась наружу. Четырьмя этажами ниже лежало тело судмедэксперта. Сандра опешила на мгновение, потом снова повернулась к двери в туалет. Нужно что-то делать. Она попыталась высадить дверь плечом. Раз, второй, замок наконец поддался. Сандра влетела внутрь. Из распахнутого окна, откуда выбросился судмедэксперт, задул сквозняк. Не обращая на это внимания, Сандра встала на четвереньки, склонилась над унитазом. Без колебаний сунула руку в прозрачную воду, надеясь, что вещь, которую Астольф спустил, еще не успела уйти в трубу. Погрузила руку так глубоко, как могла, и что-то нащупала пальцами, потом схватила, потом снова выпустила. Наконец ей удалось подцепить эту штуку. Она попыталась подтянуть ее наверх и вытащить. Но предмет ускользнул. «Вот хрень!» — выругалась Сандра. Но тут же осознала, что пальцы запомнили форму. Что-то круглое, с утолщениями по бокам, шершавое. Сначала она представила себе человеческий зародыш, но тут же сообразила. Что-то похожее на куклу.